Глава 19 Ника Это имя слетело с моих губ с первым же выдохом после пробуждения. Когда Атейдос отключает принудительно, процедура выхода в реальность упрощается до максимума. Ты минуешь шлюз и сразу погружаешься в некое промежуточное состояние между эйдетическим трансом и обычным сном. Благодаря этому мозгу удается вывести из этой фазы очень быстро, буквально за пару минут реального времени. Это полезно, когда нужно срочно разбудить человека. Но злоупотреблять этой функцией строго не рекомендуется, потому что она вызывает у разбуженного сильнейшую мигрень и дезориентацию. Есть и еще одна побочка, про которую медики редко упоминают в инструкциях. Когда твой мозг таким способом вытаскивают из мира грез, тебе снятся чудовищные душераздирающие кошмары, и две минуты превращаются в вечность. Я рывком сел в постели, жадно хватая ртом воздух. Горячая и мокрая от пота футболка неприятно липла к груди. Сердце надрывно колотилось, будто я пробежал изматывающий кросс километров на десять и тошнило так, что казалось, меня сейчас вывернет наизнанку. Но обошлось. Я медленно спустил ноги на пол, растер лицо дрожащими ладонями. Тошнота и головокружение постепенно отступали, но виски по-прежнему ломило от остро вибрирующей боли. Я зажмурился и снова завалился на бок. Какое-то время валялся, пытаясь хоть немного прийти в себя. Комнату расчерчивали малиновые сполохи, сопровождаемые неприятным писком. Ноздри щекотал едва различимый запах дыма. Он становился все явственнее и даже на языке стал ощущаться горьковатый привкус пепла, Сквозь дурноту и вспышки боли, наконец, пробилась догадка. «Пожар?» Я снова сел на кровати. Красные тревожные вспышки – это от модема Эйдаса. Судя по пульсирующему, в центре дисплея сообщению, он работает на аварийном аккумуляторе. Энергосистема квартиры отключена. Собственно, поэтому меня и разбудили. А писк в ушах – это сигнал о срочном оповещении через НКИ. Внимание, на седьмом этаже комплекса были обнаружены очаги сильного возгорания. Синтезированный голос оператора был бесстрастным, будничным, будто он озвучивал суммы задолженности по квартплате. Ситуация под контролем, автоматические системы пожаротушения активированы. Подан сигнал в окружную службу пожарной безопасности. Объявлена эвакуация квартир на этажах с 5 по 9, остальные этажи Вне зоны риска, однако на этажах с 10 по 15 могут наблюдаться неполадки в системах энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции и фильтрации воздуха. Убедительная просьба – сохранять спокойствие и сообщать обо всех нештатных ситуациях в диспетчерскую службу комплекса. Благодарим за сотрудничество. Повторить сообщение? Нет, буркнул я и, пошатываясь, выбрался из комнаты. Мы на 12, опасности вроде бы нет. Многие еще подкашивались от слабости, но постепенно я приходил в себя. Квартира тонула во мраке, светились только красные огоньки аварийных лампочек и невесть откуда взявшиеся стрелки на полу, видимо, показывающие маршрут эвакуации. Да, так и есть. Стрелки ведут прямиком к зияющему, как портал, дверному проему, над которым светятся буквы-выход. Я добрался до кухонной раковины, открыл кран. Вода, к счастью, все-таки есть. Кран фыркнув, зашипел, выбрасывая тугую холодную струю. Я полоснул лицо, немного хлебнул воды с ладоней. Оглянулся в сторону маминой комнаты. Дверь в нее приоткрыта, это видно по краю светящейся стрелки, нарисованной на полу внутри комнаты. Я, шлепая по полу и босыми ступнями, подошел ближе. Открыл дверь пошире, Полотно с тихим шелестом съехало бок, скрываясь в стене. «Мам, ты спишь?» – шепнул я. Глаза уже адаптировались к темноте, так что даже скудного света от аварийных огоньков и стрелок мне хватало, чтобы сориентироваться в комнате. Смятая пустая постель, одеяло на полу, опрокинутые с прикроватного столика вещи. «Мам!» Накатившая на меня волна ужаса ощущалась почти физически. Я пошатнулся, схватился за дверной косяк, дыхание перехватило. Казалось, в мою реальность вторгся тот кошмар, что я пережил только что во время экстренного выхода из Эйдоса. Я толком не помнил, что мне тогда снилось. Сознание благоразумно спрятало все это безумие подальше, оставив лишь смутные образы, жуткие, и бесформенные, как клубки скользких, извивающихся щупальцев. Но сейчас кошмар обрел вполне явное воплощение. Я бросился к входной двери, не заперта. Замок выжгли чем-то мощным, а сигнализация при вырубленной энергосистеме, похоже, не сработала. Выскочил в коридор, длиннющий и темный, как туннель. Светящиеся стрелки на полу, кажется, уходят в бесконечность. На стенах, примерно через равные промежутки, подсвеченные прямоугольники дверей в другие квартиры. Я нашарил рядом с дверями кроссовки, уже натягивал второй, когда раздался переливчатый сигнал входящего вызова. Абонента нет в моем списке контактов. Видеосвязь отключена. Даже вместо аватарки пустой черный прямоугольник, но в глубине души я уже знал, что услышу. Как-то мы с тобой по-дурацки расстались в прошлый раз, Эрик. Голос спокойный, вкрадчивый, так и сочащийся собственным превосходством. Даже попрощаться не успели, я решил это исправить, а заодно поближе познакомиться с твоей семьей. «Что тебе нужно, Стэн?» «Мммм...» «Хороший вопрос. Я хочу, чтобы ты сдох, мой друг». В голосе, как раскаты далекого грома, начали звучать нотки надвигающегося гнева. «Но не просто сдох. Перед этим...» «Ты это серьезно?» — прервал его я. «Ну давай еще злодейский монолог тут изобрази минут на пять. Ты понимаешь, как ты смешон?» «Ах, смешон. А матери твоей, как я погляжу, совсем не до веселья. Где она?» Рядом, мы тут решили прогуляться, подышать свежим воздухом, а заодно полюбоваться на город с высоты. «Кончай уже этот цирк! Отпусти ее!» «Конечно, отпущу, но чуть позже хочу, чтобы это произошло на твоих глазах. Отправлю ее полетать. Сколько там этажей в вашем здании? Сорок? Пятьдесят?» «А на крыше». Я бросился по коридору к ближайшему лифту. Заблокирован. Черт! Я заметался в поисках выхода на пожарную лестницу. «Слушай, Стэн!» Прорычал я на бегу. Какого хрена ты творишь? Ты вообще в своем уме? Ты похитил человека, устроил пожар в здании. Угрожаешь убийством, это же прямая дорога в тюрягу. Ради чего? Еще пару недель назад я был почти богом, но ты отнял у меня все. Очнись, это же игра, ты мстишь мне из-за проигрыша в гребаной игре. Крушитель лишь хрипло расхохотался. Я наконец нашел пожарный выход, вылетел на лестничную клетку, озаренную багровым светом аварийного освещения, глянул вверх. ветки лестницы казались бесконечными, будто стоишь на дне глубокого колодца. — Так где вы? — спросил я снова. — Не очень-то ты догадлив, мой друг, — сказал же, дышим свежим воздухом, на крыше. Я еще раз взглянул наверх, стараясь выбросить из головы нарастающие вибрации паники. — Ну да, ну да. И как же ты затащил мою мать наверх? При отключенных-то лифтах рушитель молчал, и я понял, что подловил его. Я выскочил обратно в коридор. Собственные мысли казались вспышками, короткими, яркими на короткий миг, выхватывающими из темноты детали головоломки. Итак, он устроил пожар, чтобы вывести из строя энергосистемы и системы сигнализации на этаже. Выжег замок, выкрал маму. Но он не мог уйти далеко, у него было совсем немного времени, максимум четверть часа. Экстренная процедура выхода из Эйдоса активируются почти сразу после отключения энергоснабжения, поэтому он сейчас пытается водить меня за нос, чтобы выиграть еще немного времени. «Но так чего замолк?» – с долей издевки спросил я. «Где ты?» «А ты не так глупко кажешься. Ладно. Если ты в общем коридоре, то пробегись к окнам на северной стороне здания. Там как раз увидишь парковку внизу». Я рванул вперед так, что позавидовал бы и профессиональный спринтер. В конце коридора едва не врезался в панорамное окно, занимающее всю стену. Опершись ладонями, о стекло взглянул вниз. Там действительно к зданию была пристроена большая парковка, то ли в 3 то ли в четыре этажа, плюс подземные ярусы. Верхний ярус был без крыши, и можно было увидеть машины. «Ну, ты на месте?» – насмешливо спросил Крушитель. «Взгляни на дальний ряд. Темный минивэн». «Вот, я даже помашу тебе рукой. И ты помаши рукой, маме». Из окон несколькими этажами ниже валил густой дым, поднимающийся вверх. Это затрудняло обзор, но я, наконец, разглядел высокого сутулого парня в куртке с капюшоном. Он стоял рядом с большим черным минивеном. Мама была тут же, в инвалидной коляске, прикрытая пледом. У меня гора с плеч свалилась. Она жива. Крушитель и правда помахал мне рукой и открыл заднюю дверцу машины. «Мы еще вернемся к этому разговору, Эрик, но я перезвоню тебе из другого места». Он отключился. Я, зарычав, долбанул в стекло кулаками. Оно дрогнуло, но не более того. Я оглянулся в поисках чего-нибудь, чем можно его вышибить, но тут же отбросил эту мысль. Стекла здесь многослойные, закаленные. Пока пробью, потеряю уйму времени. Да и что дальше-то, в конце концов? Не прыгать же мне с двенадцатого этажа. Я взглянул на клубы дыма, валящие из окон несколькими этажами ниже. Там, похоже, стекла выбили, возможно, сами пожарные. Бросился обратно к пожарной лестнице. На каком там этаже было зафиксировано сгорания на седьмом? Я мчался, перепрыгивая через несколько ступеней, но все равно казался себе чудовищно медлительным. Сколько крушителю понадобится времени, чтобы усадить маму в машину и вырулить с этой долбанной парковки? Минута? Меньше? Больше? Я выскочил в коридор на седьмом этаже и тут же столкнулся с пожарным. Огнеупорный костюм и шлем с плотным забралом делали его скорее похожим на космонавта. «Сэр, здесь опасно, пожалуйста!» Я оттолкнул его и рванул дальше по коридору. Легкий тут же обожгло едким дымом, глаза заслезились, я задержал дыхание и мчался почти вслепую вперед, где зиял оконный проем, обрамленный языками пламени, клубами черного дыма и острыми осколками застрявшего в раме стекла. На участке прямо перед ним Вовсю пылал потолок, пламя лизало его, растекаясь причудливыми разводами. Пожарные обстреливали его из своих огнетушителей какой-то белоснежной вязкой пеной. Один из них тоже попробовал преградить мне путь, но я увернулся и помчался дальше, преодолев последние метры коридора буквально в пару прыжков. И вылетел наружу. В полете сердце замерло, подскочив к самому горлу. Мелькнула запоздалая мысль, что до крыши парковки все равно высоковато, метров десять, не меньше. Я приземлился на яркую спортивную машину, стоящую в крайнем ряду. Под моим весом ее крыша основательно промялась, немного смягчив удар. Я перекатился вперед по капоту, и вот уже подошвы моих кроссовок ударились в бетонное покрытие. Сигнализация машины противно завизжала, оглашая всю округу суставы ног слегка гудели от удара, и когда я двинулся вперед, то ощутимо прихрамывал. Но боль быстро прошла. Оглянулся в сторону охваченного огнем этажа. Да, и правда, высоковато. Я даже в артаре, пожалуй, постарался бы спуститься более безопасным способом. Я пробежался мимо рядов машин к центральному проезду и увидел черный мини минивэн. Тот уже вовсю двигался к выезду с парковки, Крушитель, похоже, заметил меня, потому что машина, взревев двигателем, рванула вперед еще быстрее. Я, скача по капотам и крышам припаркованных машин, которые тут же начинали верещать своими сигналками, срезал последние несколько метров. Выскочил в нескольких метрах перед минивеном. Крушитель инстинктивно вильнул чуть в сторону, но тормозить не стал. Я сиганул вперед и глухо охнул, впечатавшись в лобовое стекло машины. Успел уцепиться левой рукой за рейлинг на крыше, ногой уперся в бампер. Лицо Крушителя было сплошь замотано темным шарфом, но глаза его я успел разглядеть. В них читалось неподдельное изумление и ужас. «Тормози!» — заорал я и долбанул свободной рукой в стекло. По его поверхности побежала паутинка белых трещин. Крушитель вильнул в сторону, пытаясь сбросить меня, но я вцепился в рейлинг намертво. Долбанул по стеклу еще раз. Костяшки на кулаке резануло больно. Кажется, здорово рассек кожу. Но зато лобовое стекло лопнуло, обрушившись в салон мелкими белыми гранулами. «Тормози, я сказал!» – зарычал я. Крушитель, оборот дал по газам. Я рывком подтянул ноги, ввалился в салон через лобовое стекло. Машина вильнула в сторону и меня швырнула в боковую дверь. Почти сразу же ощутимо тряхнуло, крушитель не вписался в поворот, выруливая варку, ведущую к выезду. Левая сторона машины проскрежетала по бетонной стене. Я ухватился за руль, выкручивая его еще сильнее в и окончательно гася скорость. Крушитель вцепился в мою руку, потом попробовал ударить меня по лицу. Жалкие потуги. Когда машина наконец замерла, я ухватил его за шиворот и буквально выволок наружу. Он выхватил из-за пазухи пистолет, небольшой, с коротким толстым дулом, но даже навести на меня толком не успел. Я выбил его одним ударом. Я рычал, как звери, только мысли о матери помешали мне разорвать противника на месте. Я лишь шваркнул его обок минивена, пинком отбросил пистолет подальше и метнулся к задним дверям. Двери были заперты, но я сейчас готов был мять металл голыми руками. Вырвал с мясом ручку, отбросил в сторону, выбил стекло, потом, ухватившись за раму, взревел, выдирая дверь напрочь. Мама лежала, согнувшись на заднем сиденье. Я просунулся в салон, бережно убрал волосы с ее лица. «Мам!» Она открыла глаза. «Слава Богу!» Ее кресло я нашел в багажнике, помог ей выбраться, усадил в кресло, укрыл пледом. Я был так рад, что с ней все в порядке, что даже злость на похитителя разом выветрилась. Но ненадолго. Крушитель застонал, приходя в себя. Пошатываясь, поднялся, зашарил за пазухой. Я подлетел к нему и, ухватив за шкирку, впечатал в стену. Он попытался ударить меня. Я перехватил его руку резко, дернул, ломая ее в запястье, легко, как хворостинку. Вопль боли прозвучал для меня, как ласкающая слух музыка. Я сорвал с него капюшон, дернул вниз шарф, скрывающий нижнюю часть лица, и вздрогнул. Все лицо его было в чудовищных рытвинах и шрамах, будто его основательно искупали в кислоте. Рот скривился в усмешке. Красавец, правда? прохрипел он. Полюбуйся, полюбуйся, твоя работа. Что ты несешь? брезгливо поморщился я. Я не знаю, как тебе удалось убить меня, размазывая слезы по щекам, простонал крушитель. Но та дрянь, что выжгла мне лицо, там, в артаре и в реале меня подпортила. Врачи говорят синдром Джанкелли. Это нельзя вылечить. Только пересадка кожи. — Зато ты еще жив, дубина, — процедил я. — Радуйся хотя бы этому. — О да, — сплевывая кровью, осклабился он. — Да лучше бы я сдох, я потерял все — славу, силу, источник дохода и свое лицо. Он тяжело дышал, сверля меня взглядом в котором ненависть смешалась с ужасом. «Но ты… ты… как ты стал…» Слушать я его не стал. Ухватил за глотку приподнимая над землей. «Эрик!» Мама, вцепившись в подлокотники кресла, напряглась, будто силилась подняться. «Эрик, пожалуйста!» – прошептала она. «Не надо!» Я все еще дрожа от ярости, отпустил похитителя. Он, шурша курткой по металлу, сполз по боку машины, и сел прямо на землю. Скорчился, баюкая сломанную руку. Я рассматривал его с изрядной долей брезгливости. И это грозный крушитель, державший в страхе половину артара. Это вот нескладное, сутулое недоразумение, пытающееся мне гадить из-под тишка. Может, он и прав. Тот персонаж в артаре – это все, что у него было. Вершина его достижений в жизни. «Я убил тебя однажды», – тихо сказал я. Убью и второй раз, если снова встанешь у меня на пути. И это уже не игра. Вернулся к матери, получше укрыл ее пледом. На улице было прохладно, изо рта при выдохе вырывались маленькие облачка пара. «Ты и в порядке?» – спросил я. Она кивнула, и я покатил ее кресло прочь с парковки. «Эрик!» – окрикнул меня Крушитель, когда мы уже удалились на десяток метров. Я обернулся. «Как?» Прохрипел он, подавшись в мою сторону всем телом и опираясь на пол здоровой рукой. «Ты же не человек! Такая силища! Как ты стал таким?» «Ты сам меня таким сделал», — ответил я, отворачиваясь. Вряд ли он меня расслышал, но мне было плевать.